Эпизод десятый. Ночь с четверга на пятницу и рассвет. Ранильд подскочила, чтобы затоптать огненную змейку, которая, попав на что-то горючее, взвилась вверх ярким пламенем. Вслепую она нашарила валявшийся возле стены узел, в котором было что-то твердое. И загасило загоревшийся растрепанный конец верёвки, которой он был перевязан. От разлетавшихся искр в нескольких местах занялись огнем щепки на полу. Ползая на коленках, Ранильд сбила пламя краем юбки, и в холле сделалось совсем темно. Тьма не могла длиться долго, потому что сейчас, наверное, уже проснулся весь дом. Но в этот миг Ранильд была в кромешном мраке, не видя ничего. Она ползала по полу, отыскивая упавшую старуху. "Подожди, не шевелись", произнес из темноты голос Сюзанны. "Сейчас я зажгу лампу". Сюзанна, как всегда, не растерялась. Быстро сообразив, что надо делать, она ушла в свою комнату, где возле кровати лежали наготове кремень и труд. Вернувшись с горящей свечой, она зажгла от нее масляную лампу на стене. Ранильд поднялась с колен и бросилась к Джулиане, которая ничком лежала у подножия лестницы, но Сюзанна ее опередила. Быстро ощупав на всякий случай лежащее тело, чтобы проверить, не сломаны ли кости, она затем перевернула его на спину. Старые кости легко ломаются, но Джулиана не свалилась с галереи, а постепенно скатывалась со ступеньки на ступеньку. Тут появились со свечами другие обитатели дома с вытаращенными глазами. Даниэль и Марджери выскочили из спальни в попыхах укрывшись одним халатом на двоих. За ними показался заспанный и злой Уолтер. Ест поднялся из своего подвала по наружной лестнице и оттуда вбежал в холл через комнату Сюзанны, которую Ранильда оставила открытой. внялся общий переполох, со всех сторон сыпались вопросы, спросоне никто ничего не мог понять, все вели себя бестолково и суматошно. Чидящие пламя свечей и прыгающие тени заплясали вокруг распростертого на полу тела и склонившейся над ним женщины. Что случилось? Почему этот шум? Почему старая Джулианв встала с постели? Почему пахнет палёным? Кто это сделал? Сюзанна подсунула одну руку под тело бабушки и другой рукой, поддерживая ее под затылок, повернула голову лицом к свету. Она обвела сгрудившихся вокруг причитающих родственников сверкающим ледяным взглядом, но никто, кроме Ранильд, не разглядел, какое выразилось в нем презрение ко всем членам семьи, за исключением немощной бабки, которая сейчас бессильно повисла у нее на руках. Прекратите крик и лучше займитесь делом. Разве вы не видите? Она вышла с лампой посмотреть, что я делаю. Тут с ней опять случился новый припадок, и она упала с лестницы. Очень может быть, что этот припадок окажется последним. Ранильд вам все расскажет. Ранильд видела, как она упала. Да, вся дрожа подтвердила Ранильд. Она выронила лампу и схватилась за грудь, а потом упала. Масло вылилось и загорелось. Я потушила огонь. Ронильд оглянулась, ища взглядом непонятный сверток, но его нигде не было. Она не умерла. Глядите, она дышит. Прислушайтесь. А! <связывая> Ронильд оказалась права. Как только все замолчали, в наступившей тишине стало слышно неровное, хриплое дыхание. Половина лица старухи была перекошена. Рот жутко съехал на сторону. Под приоткрытыми веками блестели вывороченные белки, одна сторона тела одеревенела, пальцы на руке скрючились и оцепенели. Сюзанна обвела всех взглядом и стала распоряжаться, на этот раз никто не оспаривал ее прав. Отец Даниэль, отнесите ее в кровать. У нее ничего не сломно, и она ничего не чувствует. Мы не можем влить ей в рот настойку, потому что она не может глотать. Марджери Разожги в ее спальне жаровню. Я приготовлю ей пунш, чтобы дать, когда она придет в себя, хотя неизвестно, очнётся ли она вообще. Затем она отыскала глазами растерянного Естина, который в нерешительности молча стоял в тени за спиной Ранильд. Лицо ее было спокойно, как холодная мраморная маска, и только в глазах виден был живой блеск. Беги в аббатство, сказала она, и попроси прийти брата Кафаэля. Иногда он поздно засиживается за работой, когда готовит лекарства, но если он уже удалился к себе, то его вызовут. Он обещал прийти, когда потребуется. Сейчас он нужен. Есть только посмотрел на нее и так же молча, как появился, кинулся выполнять приказания. Час был не такой уж поздний. В дермитории аббатства половина его обитателя еще не спала. Слышно было, как на своих ложах беспокойно ворочались братья, которым не давали уснуть назойливые мысли. Брат Катфаэль, который засиделся в своем сарайчике, где растирал сушеные травы для завтрашнего сердечного отвара, еще не успел помолиться перед сном, когда из коридора послышались осторожные шаги пришедшего за ним привратника. Катфаэль сразу поднялся, молча спустился по темной лестнице в церковь и оттуда вышел к воротам, где его ждал посыльный. Старая хозяйка, не так ли? Катфаэлю не пришлось ходить за лекарствами. Все лучшие снадобья, какие у него были, он уже давно отнес Джулиане, и Сюзанна знала, как надо ими пользоваться, если больная еще способна принимать лекарства. Давайте поторопимся, дела, как видно, обстоят серьезно». Быстрым шагом они миновали фургейт и перешли через мост. На ходу Котфаэль задал посланцу необходимые вопросы. Почему так вышло, что она встала и расхаживала по дому среди ночи? Как случился удар? Естин шагал с ним в ногу и коротко отвечал. Он никогда не отличался многословием. Миссис Сюзанна допоздна разбирала свои припасы, так как ей приказано сдать ключи, а почтенная Джулиана встала, наверное, чтобы поглядеть, что она делает. Припадок случился с ней, когда она была наверху лестницы, и она упала. Так сначала был удар, а потом она упала с лестницы. Так говорят женщины. Женщины? При этом была служанка, она все видела. В каком госпожа сейчас состояние? Кости не поломала, она может двигаться. Хозяйка говорит, что ничего не сломано, но ее схватил паралич на одну сторону и перекосило лицо. В городские ворота их пропустили без расспросов. Кэтфаэлю случалось приходить в город по своим делам, и в более позднее время сторожа знали его. Крутой подъем вдоль Вайля они одолевали в молчании, На него трудно было взобраться, не запыхавшись. Я предупреждал её в прошлый раз, сказал Кэтфаэль, когда они миновали кручу. Я сказал ей, чтобы она не давала волю злости, иначе следующий припадок может стать для нее последним. «Нынче утром она держала себя в руках, несмотря на домашние дрязги, но я уже тогда за нее беспокоился. Что же случилось ночью? Что вывело ее из терпения? На это истин не мог дать ответа. А если мог, то держал его при себе. Ничего не скажешь, неразговорчивый парень, знает, делает свою работу, да помалкивает». Во дворе, дожидаясь прихода Катфаэля, топтался с фонарем у Даниэль в домашнем халате примостился в холле. Вокруг него, пока не вошел Уолтер, продолжали гореть забытые свечи. Проводив в дом посетителя, хозяин сразу заметил безобразное мотовство и принялся гасить лишние, оставив гореть только треть. В холле потянуло запахом свечной копоти. Мы отнесли ее в кровать, сказал Даниэль. Он не находил себе места, раздражённый тем, что его вытащили из уютной постели. Женщина там, у, у нее. Поднимитесь наверх, они без вас как без рук. Даниэль тоже поплелся за ними, чувствуя, что пока не утряслась эта неприятность, ему уж не видать покоя. И не заходя в спальню, остановился на пороге. Только и есть он остался внизу. За все годы работы на мастера Аури Фабера он, наверное, ни разу не побывал наверху. В комнате на плоском камне стояла в железной корзине жаровня с горящими углями, мерцала стоящая на полочке лампа. По одну сторону кровати безмолвно стояла побледневшая Марджери, она поспешно отступила в тень, пропуская к больной брата Катфаэля. По другую сторону с высоко поднятой головой застыла в неподвижности Сюзанна. Она только чуть повернула голову, чтобы взглянуть на вошедших. Катфаэль опустился на колени возле кровати. Джульана была еще жива. Старческие глаза смотрели на Катфаэля с перекошенного лица, с живым, осмысленным и безнадежным взором. Их взгляды встретились, и Джулиана его узнала. Гримаса на лице напомнила ее былую кривоватую усмешку. Пошлите Даниэля за священником, без обиняков», — сказал Катфаэль, едва поглядев на ее лицо. Священник здесь нужнее меня. Он знал, что Джулиана будет ему благодарна. Она понимала, что умирает. Он поднял глаза на Сюзанну. В этот миг не могло быть сомнений, кто тут сейчас хозяйка. Как бы ни терзали друг друга Джулиана с Сюзанной, они были одной крови, одних корней. И только Сюзанна была под стать своей бабке. Она что-нибудь говорила? Нет, ни слова. Да. Сюзанна даже внешне была похожа на эту женщину. Такой старуха выглядела, наверное, лет пятьдесят назад, когда еще была миловидной, решительной бодрой матерью семейства, женой слабохарактерного мужа. Сюзанна говорила тихо, спокойным ровным голосом. Она сделала для умирающей все, что было возможно, и теперь ждала, прислушиваясь к обрывочным словам, которые может быть произнесет умирающий. Она даже наклонилась, чтобы отереть ей рот, из которого стекала тонкая струйка слюны. Позовите духовника, ибо я не священник. Наши молитвы ей уже обещаны, она это знает. Последние слова он сказал для Джулианы, чтобы напомнить ей, что умирает тело, но не душа, и чтобы она не пожалела о тех дарах, которыми предусмотрительно отделяла аббатство. В померкших глазах что-то блеснуло. Она поняла сказанное. Где бы ни витала ее душа, Она слышала и видела все, что говорят и делают вокруг нее. Однако она не произнесла ни слова, не сделала даже попытки что-то сказать. Марджерис с облегчением незаметно удалилась на цыпочках из комнаты, чтобы послать мужа за священником. Больше она не возвращалась в спальню. Уолтер слонялся по холлу, гося горящей свечей терзаей, что часть из них надо все таки оставить. Возле умирающей Джулиана остались только Сюзанна и Катфаэль, один по одну, другая по другую сторону кровати. Живые глаза старухи точно прикованные, смотрели в лицо Катфаэлю, но взгляд ее, как показалось монаху, не хотел выразить ничего, кроме неколебимой веры в собственные силы. Разве она не доказала всей своей жизни, что при всех поворотах судьбы оставалась хозяйкой в собственном доме? Здесь собрались все свои, и никто чужой им не судья. Постороннему тут нечего делать. Этого монаха, которого Джулиана, несмотря на все разногласия, ценила и уважала, она признавала за более или менее близкого человека. Он ее понимал и отдавал ей должное. Ее искривленные губы внезапно зашевелились, исторгнув какой-то звук. На миг даже показалось, что эти уста вот-вот изрекут нечто незабываемо важное. Катфаэль склонился ухом к ее губам. Еле ворочая языком, она издала невнятное бормотание, и вдруг «Я их породила, промычала старуха, затем после нескольких мучительных тщетных попыток облечь в слова непокорную мысль, опять наступило молчание, прерываемое хриплым дыханием. Но вот тело содрогнулось от пробежавшей судороги, и почти совсем четко у нее вырвалось связное высказывание, но несмотря ни на что, Я бы хотела поддержать моего правнука. Едва Катфаэль поднял голову, как она закрыла глаза. Не было ни малейшего сомнения, что в этом движении выразилась ее воля. а не немощь умирающей оставалась еще встреча со священником, со всеми прочими, она покончила счеты. Больше она уже ничего никому не сказала, даже священнику. Она терпеливо выслушала его наставление и, сделав над собой усилие, ответствовала, как полагается, движением век на его настойчивые вопросы: осознала ли она свои грехи, раскаивается ли в них и просит ли за них отпущения. Едва он произнес, что отпускает ей грехи, как она тут же испустила дух Занна простояла над нею до самого конца, не вымолвив ни одного слова. Когда все было кончено, она наклонилась и поцеловала бабушку в морщинистую щеку и холодеющий лоб, вложив в поцелуй чуть больше нежности, чем требовало простое выполнение долга, но лицо ее при этом хранило мраморное спокойствие. Затем Сюзанна спустилась вниз, чтобы проводить Катфаэля до двери и высказать благодарность за все внимание, которое он оказывал покойной. "Я знаю, что вы гораздо больше положили на нее трудов, чем стоит ваше вознаграждение", сказала Сюзанна своим обманчиво безмятежным голосом, изогнув губы в невеселой улыбке. "Это вы мне говорите", ответил он вопросом и увидел, как напряглись углы ее рта. С годами я почувствовал к ней уважение, почти полюбил, хотя она этого не ждала и не требовала. А вы? Сюзанна шагнула с последней ступеньки, возле которой, прислонившись к стене, сидела на корточках Харонильд. Девушка боялась приставать с непрошенной помощью, но как преданный страж не покидала своего поста. С тех пор, как Сюзанна, сняв плащ, вышла со свечой из своей комнаты, потому что для нее появилась работа, Ранильд все время ждала, готовая по первому зову кинуться на помощь. Мне кажется, в этом доме вряд ли кто-нибудь любил ее и в половину так сильно, как и вы задумчиво сказал брат Котфайль. И вряд ли так сильно ненавидел, возразила Сюзанна, вскинув голову, И сдержанно сверкнув на него своими серыми глазами. Любовь и ненависть часто уживаются, спокойно сказал Катфаэль. И в том и другом можете не сомневаться. И не буду. Сейчас мне надо возвращаться к ней. Это моя забота, и я отдам ей последний долг. Оглянувшись назад, она приветливо обратилась к Ранильд. Ранильд, возьми фонарь у мастера Олтера и посвяти брату Катфаэлю». А потом иди спать. Тебе больше ничего не надо делать. Я бы хотела остаться с вами, робко попросила Ранильд. Уже поздно, а вам будет нужна горячая вода и полотенце, и надо будет помочь ее поворачивать или сбегать за чем понадобится, как будто там и без нее было недостаточно народу. Вокруг кровати собрались сын, внук, жена внука, но искренне ли они оплакивали смерть старухи? Почтенная Джулиана слишком зажилась на свете. Для них ее смерть значила только что одним ртом станет меньше, когда ее похоронят, не говоря уж об ее злом языке и чересчур остром глазе. С ее уходом всем будет спокойнее. Ну ладно, так и быть, согласилась Сюзанна, долгим взглядом поглядев на полудетское личко с огромными глазами, смотревшими из полумрака, перед тем как выйти, Уолтер погасил все свечи, оставив гореть только одну. Тут же стоял нечаянно забытый фонарь. Завтра подольше поспишь, к утру ты успокоишься, и тогда уж тебя сморит сон. Приходи, когда проводишь брата Катфаэля через двор. Мы с тобой ее обредим». Ты там была, ласково спросил Катфаэль, следуя за Ранильд по темному проулку. Ты видела, как это случилось? Да, сэр. Я никак не могла уснуть. Вы были здесь в то утро, когда все на хозяйку набросились. Даже старая бабушка сказала, что она должна уступить свое место. Вы же знаете. Да, я знаю. А ты из-за нее расстроилась. Госпожа никогда меня не обижала сказать, что Сюзанна кого-нибудь пожалела и приласкала, даже у Ранильд не повернулся бы язык. Слишком холодно она держалась, чтобы можно было отнести к ней такие слова. Нечестно было так на нее набрасываться и выпихивать как чужую. И ты не могла уснуть, а все сидела и слушала, и жалела ее. а потом ты зашла в дом. Когда это было? Ранильд описала ему все так, точно это было у нее сейчас перед глазами. Она сообщила все, что помнила, и почти слово в слово пересказала то, что произошло между бабушкой и внучкой. Рассказала, как услышала крик, который предшествовал припадку Джулианы, влетела в холл и увидела, что старуха закачалась, засипела и схватилась за грудь, как лампа в ее руке перевернулась, и она вниз головой покатилась с лестницы. И там не было ни души, близко к ней наверху лестницы Нет, нет, что вы? Она выронила лампу во время падения. Горящая змейка, от которой сыпались искры, и вспыхнувшая от нее ярким пламенем растрепанный конец веревки в представлении Ранильд не имели никакого отношения к тому, что случилось. А потом стало темно, и хозяйка сказала: "Постой, не шевелись", и принесла свечку. Да. все так. Джулиана просто упала. Никто не помог ей упасть. Единственные свидетельницы были внизу. И если бы они вовремя не подоспели на помощь и не послали сразу за ним, он не успел бы перед смертью повидать Джулиану. и уж тем более не услышал бы ее последних предсмертных слов. Я их породила, но несмотря ни на что. Я бы хотела поддержать моего правнука. Это можно понять. Ее внук, единственный человек, которого она обожала, женился, и ее гордый дух, наверное, загорелся желанием обнять на прощание дитя следующего поколения. Нет, девочка, на улице меня не провожай. Тебе пора домой, я уж тут знаю дорогу. ватая и робкая, девушка молча ушла. А Кэтфаэль в глубокой задумчивости воротился к себе, довольствуясь тем, что услышал, и что должно было помочь расставить всё по своим местам. Однако просветление не приходило. Во всяком случае, в этой смерти нет ничего зловещего. Джульян упал с лестницы, когда рядом с ней никого не было. Ее припадок не подлежал никакому сомнению. С ней в третий раз повторилось то же самое, что уже случалось дважды. Семейные раздоры, принявшие в тот день такую резкую форму, вполне могли так взволновать немощную и раздражительную старушку, что у нее вдруг отказало сердце. Скорее уж странно, что этого не случилось гораздо раньше. Однако сколько не убеждал себя к Его рассудок никак не соглашался отделить эту смерть от предшествующей и от преступления, в котором обвиняли Лелевина. Где-то всё же наверняка прячется ниточка, которая всё это связывает. Ведь не по прихоти слепого случая на один и тот же дом вдруг посыпались все эти несчастья. Первый толчок дала этой цепи чья-то человеческая рука. Дальше события покатились одно за другим. Только вот где и на чем оборвется вереница несчастий, пытаясь найти ответ на эти вопросы, Катфаэль полночи не сомкнул глаз. В комнате покойницы горела единственная лампа, словно недрёманное огненное око, взиравшее на ее изголовье. Над городом нависла безмолвная тьма. Ночь перешагнула за середину. Рядом с кроватью, сложив руки на коленях, сидела Сюзанна, наконец-то давая себе отдых после всех трудов. В изгоже кровати примостилась Раннильд. Она очень устала она ни за что не хотела уходить к себе на кухню, зная, что все равно не сможет заснуть. Три женщины, две живые и одна мертвая, были связаны в эти часы безмолвной родственной близостью, словно островок, отделенный от остального мира. Джулиана лежала на кровати строгая и прямая. Волосы ее были расчесаны и приглажены, лицо открыто, Тело накрыто простынёй до подбородка. Судорожная гримаса, исказившая ее лицо, постепенно сходила с него, и разгладившиеся черты приняли мирное выражение. Ни одна ни другая женщина, сторожившая смертный сон покойницы, не обменялись ни словом после того, как закончили свою работу. Сюзанна не стесняясь отослала невестку, которая через силу все таки предложила им свою помощь, и без особого труда избавилась от всех троих родственников. Нисколько не огорчившись, те вернулись в свои постели, бросив на нее все хлопоты. Хозяйка и служанка остались вдвоем проводить часы ночного бдения. Вы замерзли», — прервала молчание Ранильд, заметив, как Сюзанна передернулась от внезапной дрожи. Хотите, я принесу вам плащ? Вам даже в кладовке за работой было без него холодно, а сейчас мы просто сидим, а к рассвету становится все холоднее. Давайте я потихоньку спущусь и принесу. Нет, рассеянно отказалась Сюзанна. Мне тепло. Она обернулась к девушке и долгим пристальным взглядом мрачно уставилась ей в лицо. Неужели ты так из-за меня расстроилась, что решила не спать и сидеть со мной всю ночь? Мне показалось, что ты вошла очень скоро. Ты все видела и слышала? Раниль задрожала при одном воспоминании, что влезла в холл без спросу, но голос Сюзанны звучал ровно и спокойно, и лицо было безмятежным. Нет, я не подслушивала, но кое-что невольно услыхала. Она похвалила вас за припасы. Наверное, она пожалела, что так себя вела с вами. Как странно, что она вдруг заговорила об этих вещах, как будто прямо гордилась, что бочонок столокном у вас еще наполовину полон. Нет, видно, она и вправду сама пожалела, что никто не ценил вашу заботу. Она ставила вас выше, чем всех остальных. Она вспомнила те дни, когда сама правила домом, сказала Сюзанна. Все лежало на ее плечах, как потом на моих. Старики под конец жизни живут прошлыми воспоминаниями. Внимательный взгляд Сюзанны пристально следил за Ранильд. В ее больших глазах плясал огонек, отражающийся от тусклой лампы. "А ты, оказывается, обожгла руку", сказала она, бедняжка. "Ничего это пустяк", сказала Ронильд и торопливо спрятала руку в складках юбки. "Такая уж я, видать, неуклюжая. Это я, когда веревка загорелась. Сейчас уже и не больно, «Веревка?» «Веревка, которой был перевязан сверток, который там валялся. Конец веревки растрепался, и я не сразу заметила, как она вспыхнула. Вот беда, сказала Сюзанна и замолкла, разглядывая мертвое лицо своей бабушки. Уголки губ у нее дернулись в слабом подобии улыбки. Так значит, там лежал сверток, а я была в плаще. Да. Ты много чего успел заметить, несмотря на испуг. Не боси напугали же тебя мы обе, я да бабушка. В последовавшем за этими словами продолжительном молчании Раниль с благоговейным страхом поглядывал на хозяйку. Она чувствовала себя виноватой, что нечаянно влезла без спросу куда не следует. А теперь ты гадаешь, что было в этом свертке, и куда он исчез раньше, чем мы зажгли свечи, исчез вместе с моим плащом. Строгие глаза, на дне которых притаилась затаенная улыбка, немигающим взглядом следили за виноватым личиком Аронильд. Почему бы тебе не гадать? Это же так естественно. Вы на меня сердитесь? Набравшись храбрости, шепотом спросила Аронильд. Нет. Почему я должна сердиться? Я замечала и верю, что временами ты мне сочувствовала как женщина женщине. Скажи, ведь это так, Аронильд? Сегодня утром совсем оробев пролепетал Ранильд: "Да как же тут было не посочувствовать, знаю. Ты видела, как меня тут унижают? Сюзанна старалась говорить помягче, поспокойнее, как взрослая женщина с девочкой, но с девочкой, чьим мнением она дорожила. Как меня всю жизнь унижали? Матушка моя умерла, бабушка совсем одряхлела". Я была нужна им, пока брат не женился, а когда женился, то не прошло и дня, как я стала ненужной. Столько лет зря потрачено. И вот я брошена, безмужняя, бездетная, оставшийся не удел. Снова наступило молчание. У ранильц сердце разрывалось от жалости и возмущения, но язык точно прироск к гортане. Забрежжил дрожащий проблеск рассвета и потянуло утренним холодком. Ранильд серьезно и задумчиво обратился к девушке Сизанне: "Умеешь ли ты хранить секреты?" Ваш секрет я обязательно сохраню, шепотом откликнулась Ранильд. Поклянись, что никогда никому не обмолвишься ни словом, и я расскажу тебе то, чего никто не знает. Едва дыша, Ранильд торжественно поклялась, польщенная и согретая таким великим доверием. Скажи, ты поможешь мне осуществить то, что я задумала? Я была бы рада. Если ты мне поможешь, твоя помощь мне очень нужна. Я сделаю для вас все, что только в моих силах. Никто никогда не оказывал ей такого доверия и не обращался к ней с просьбами. Никто никогда не смотрел на нее иначе, как на слабое и зависимое существо. Неудивительно, что сейчас она откликнулась всем сердцем. Я верю и надеюсь, на тебя сказала Сюзанна, подавшись всем телом к так что лицо ее оказалось на свету. Свой сверток и плащ я прибрала перед тем, как принести свечу. Они спрятаны у меня в спальне. Если бы не смерть бабушки, я собиралась этой ночью навсегда уйти отсюда, покинуть дом, где я никогда не видела справедливости и покинуть этот город, где для меня нет достойного места. Нынче ночью мне сам Бог помешал, но завтра, завтра в ночь я уйду. Если ты согласишься помочь, то я смогу забрать побольше своих убогих пожитков, чем могла бы унести сама, так как первую, короткую часть пути должна буду проделать одна. Придвинься ко мне поближе, дитя моё, и я скажу тебе. Голос ее сделался совсем тихим и неясным, и она выдохнула свой секрет в самое ухо Ранильд. За мостом в конюшне моего отца под франк меня ждет кто-то, кто меня по-настоящему ценит.